Только раз слышала она выстрел, когда Никита в пробный раз стрельнул за сараем. А вот запомнился выстрел. И у Ленчика слух настоящий, как у меня, отметила про себя Полина, хотя эта мысль сейчас была лишняя. А Сырков глухня, непонятно, как он сподобился на губной гармонике выучиться играть. — Охочется Никита, вот и стреляет, — попробовал успокоить отец. — На то она и охота, чтоб стрелять. — Ночью ведь. — Ночью разве стреляют? — Стреляют. Но не по зайцам и не по белкам. По волкам ночью стреляют, когда они к костру лезут, догадался Ленчик. Полина торопливо оделась. — Ты куда? — не понял. Еще Сырков, но тоже оделся и схватился за топор. Ты сиди дома. — Я к Головлеву пойду. Дунька охотница, у нее ружье есть. — Стерва она. Ружье нам не даст. И сама никуда не пойдет без выгоды. — Посулю Чего? — Хоть чего. — А разве дома она? — А как повезет. За тугоумья Полина хотела обозвать церкова по-всякому, но постеснялась Ленчика и молча выбежала из дома. Отец схватил топор и тоже пошел следом. Дунька не зря в охотнице пошла. С людьми она не уживалась. Про нее вшу и присказку знали. Говорили, повенчали ее черть с лешим. После свадебного застолья проводили брачную ночь ночевать. А леший до первых петухов только и выдержал, сбежал от Дуньки. На счастье, Дунька уже третий день как зимовья вернулась. Она тоже не спала, тоже проснулась, удивилась, кто в такую темень на леспромхозовских делянках стреляет, и решила выпить чаю, а потом лечь досыпать. Посулила ей Полина два мешка картошки и деньги, все что были, 30 рублей. Но Донька за такую мелочь вылезать на мороз не захотела. Прямую не отказала, а начала болтать, что вряд ли это Никитка. Дураков по тайге бродит больше, чем зверья. И ружье по звуку одно от другого не отличить. Патроны тоже разные, кто как набивает... Лично она, даже если кто из ее ружья стрелять будет, не сможет отличить, к примеру, картечью полят или утиной дробью. — Ну, это ты врешь, — сказала Полина, и посулила ей пологорода отрезать. Земля на огороде у Юрьевых родила хорошо, и огород был большой, не то что у одинокой дуньки две сажения глины в перемешку с собственным дерьмом. Сказала Полина про огород и сама себя вслух дурой назвала. — А Сырков тот и вовсе обомлел, а не мел. Даже про дуру не выговорил, ведь с огорода семья кормилась, а не с куцых колхозных трудодней. Думала, Дунька недолго согласилась. надоело мне, Полька, круглый год по тайге таскаться. Будь по-твоему, летом на огороде начну горбатиться. Сбегаю, достану Никитку, приволоку, спасу. Дунька встала на лыжи и ушла в темень, спустилась по крутяку, обогнула буерачины по каким-то только ей ведомым приметам и знакомым теням и выкатилась на припорошенный снегом речной лед, Объехала прорубь и, срезая путь от излучины, побежала к леспромхозу. А Полина с Сырковым погребали по протаренной к прорубе тропе. На реке полегче стал ногам, ветра вымели лед, и местами снега не было вовсе, но пуржила смерть как. Полька, при чем тут огород? Только сейчас опомнился сырков. Вот ты ту дурной. Не мог меня остановить? Че в нем стоял, молчал, о чем думал? Как без огорода детей поднимать будем? — А я чего? Разве мог чего? — С тобой трудно в последнее время. Обнять хотел, и то в грудянку ткнула. Дунька шла по реке, стараясь прижиматься к крутому берегу, но так пуржила, что берег не проглядывался и в нескольких шагах. Дунька подумала, что слишком далеко отошла от поселка. Отсюда того выстрела не услыхать, а выстрел был сухой, без эха. В такой пурге недалеко слышно. «Эгей — Эгей! — крикнула она изо всех сил, чтобы проверить догадку. Дунькин крик понесся в бок и быстро заглох в снежной круговерте. От крика Дунька приморозила горло, закашлялась и остановилась. Она подумала, не лишак ли ее гонит без дороги, без следа. Подумала, что на самом деле неохота ей копаться в земле, а теперь придется из жадности взяться, огород и копаться. И тут Дунька принюхалась, почувствовала запах. Она перекинула из-за спины ружье и... И больше ничего не успела сделать. Волк метнулся ей на спину, и рывком разорвал шею. Мертвая рука, помимо хозяйской воли, надавила на спуск, ружье выстрелило, вылетело из руки, и раньше тело упало на снег. Полина и Сырков услышали выстрел, побежали, потом услышали чавканье и рычание, увидели темное пятно, в котором копошилось что-то живое. Полина и Сырков подошли почти вплотную и увидели в сизой утреннем мгле страшное. Волк терзал мертвое тело. Полина закричала и чуть не кинулась на волка с голыми руками, Но Сырков опередил ее и рубанул топором задуревшего от человечьего мяса зверя. Полина покопалась в мясе и поняла, что волк задрал не Никиту, а Дуньку.